Ассасин первого круга, Сабиры и Бенесаль Самир, знал крепость Масиафа превосходно. Тем не менее, на подготовку ушло полных четыре недели, одну из которых заняли бесплодные поиски шейха в Дамаске и три терпеливого ожидания в самом Масиафе. В городе пришлось сидеть тихо, прячась в подвале старого знакомого, глашатая масуна, Последний открыл им ночью ворота, за что был щедро вознагражден, и укрывал у себя, рискуя жизнью за приличную сумму золотых. Расходы, не скупясь, оплатил сэр Джон. Он же покрыл траты на вооружение и подготовку. Кайни лукавил, говоря о богатстве своего отца, но даже приблизительно не знал, сколько у лорда Ллойда тайников с золотом на святой земле. Сабир теперь знал об одном из них — в Акре, куда они наведались перед отъездом. Решение ассасина душить собственное братство, начиная с головы, лорд Ллойд поддержал, не выказывая особого удивления. Ведь даже если бы им удалось выкрасть святыню, убийцы горного старца так или иначе вновь принесли бы ее в руки своего повелителя, и история повторялась бы с незавидной регулярностью — а потому ни Сабир, ни сэр Джон не колебались, начиная опасную игру. Поначалу ассасин думал, что худшего напарника судьба ему послать не могла. Лорд Ллойд оказался не просто немногословен, а попросту молчалив, не реагируя порой на самые прямые замечания. Личная неприязнь довершала дело. Весь путь к Дамаску ассасин ненавидел английского лорда, почти этого не скрывая к чему, впрочем, сэр Джон оказался более чем равнодушен. Такой подход, безразличный, неэмоциональный, выводил из себя похлеще навязчивости шумного штрауба или проповеди покойного сэра Кая. Последним Сабир восхищался теперь еще больше. Выдерживать год за годом общество угрюмого, холодного и бесчувственного отца смог бы не каждый. Как юному рыцарю удалось не свихнуться за долгие месяцы странствий в компании с лордом Ллойдом, Сабир не знал. Зато очень хорошо понимал трепетную искренность молодого крестоносца. То, с какой любовью отзывался он о единственном человеке, который проявлял к нему внимание в детстве то, как сдержанно, опасаясь наткнуться на знакомую стену отчуждения и вместе с тем открыто обращался к подобравшему его в пустыне убийце, то, как доверился ему, несмотря ни на что, но вместе с тем и не поддался чужому влиянию. Сабир вспоминал, с каким удовольствием Кай вступал с ним в разговоры и понимал теперь, что они служили ему источником радости, до силе неизведанной. Кроме старшего брата Роланда, у Кая за всю жизнь не нашлось ни одного собеседника, готового выслушать юного рыцаря, и ни одного, который назвал бы себя его другом. И ассасин тысячу раз проклинал лорда Лойда за то, что он не захотел ни понять, ни принять своего младшего сына. То, что самому Сабиру удалось за несколько дней, сэр Джон не сумел за долгие годы. И все же именно английский лорд стал для него теперь последним напарником. И, пожалуй, самым умелым из всех. Как бы ни ненавидел Лойда ассасин, не признать его мастерство он не мог. Первый раз Сет Джон продемонстрировал свою способность действовать согласно обстоятельствам еще в Дамаске, куда они отправились прямиком из Акры. Шейха там против ожиданий они не нашли, зато встретили одного из трех ассасинов первого круга. Раздумывать Сабир не стал. Чем меньше защитников у старца, тем лучше. Кроме того, к убийцам братства он никогда не питал теплых чувств, безразлично и отстраненно, пользуясь всеобщим уважением, основанным на страхе. Он стал ассасином, но не растерял от этого способность мыслить, сопоставлять и делать выводы. Жажду к знаниям не утратил и поиск правды не прекратил. Горный старик говорил, что ничто не истина и все дозволено, но, тем не менее, требовал от своих убийц беспрекословного подчинения и доверия к собственным приказам, пресекая дозволенность на корню. Сабир слушал предводителя лишь потому, что тот не вводил никого и ничего в ранг божества, и далеко не сразу понял, что Рашид сам стал идолом для людей в обособленном закрытом Массиафе. Противоречия в душе ассасина нарастали с каждым часом. День, когда он встретил Кая, бросил еще один камень в чашу весов его мятежной души. Залима, асасина первого круга из Дамаска, Сабир убил с легким сердцем. Когда-то, целую вечность назад, тот проводил испытания для новообращенного сына дамасского торговца и проявил жестокость несравненно большую, чем того требовали обстоятельства. Сын торговца запомнил каждый удар, ломавший ему кости, и взял плату за каждый из них. Сэр Джон отлично сыграл роль наживки, а Залим оправдал ожидания, заглотив ее целиком. И шейх лишился одного из трех ассасинов первого круга, не считая самого Сабира. Еще двое ожидали их Масиахи, и бывший любимец своего наставника не стал оттягивать желанную встречу. Его целью, в конце концов, должен был стать сам горный старик, Рашид Аддин Синан, но дорогу к нему ассасин благоразумно расчищал, избавляясь по пути от верных защитников старца. Если крест все еще в руках шейха, то он не отпустит с ним своего бывшего адепта и жестоко отомстит, когда настигнет. Рашид славился крепкой памятью и неугасимой злобой в отношении предателей и врагов, а потому Сабир не питал иллюзий, понимая, что убийцы горного старика не оставят его в покое. Ассасины неохотно, но принимали новообращенных в свое братство. Покидать же его не разрешалось никому. Сабир понимал, на что идет, отправляясь в Масиаф. Никогда ранее не думал он, что когда-нибудь клинок в его рукаве захлебнется кровью бывших товарищей-напарников. Никогда не предполагал, что решится на такой шаг ради треснувших, как сухая земля, убеждений. Прежний мир рушился трепетные ростки нового, нуждались в защите, уходе и питании. Все то, чего никогда бы не смог получить прежний ассасин, пока был жив его бывший наставник, горный шейх Рашид Аддин Синан. Сабир прощался с прежней жизнью, с мрачной решимостью, наносил удар за ударом, стиснув зубы и закрыв внутренний взор для приятных воспоминаний о старых привязанностях, пристрастиях и товариществе. Также, тщательно заперев память на тройной засол бесчувственности и сломанных надежд, он убил второго человека в Массиафе, Назика, ассасина первого круга, с которым когда-то делил кровь в Иерусалиме. Между ними никогда не водилось ни крепкой дружбы, ни даже товарищества. Все четверо старших ассасинов постоянно боролись за право первенства предачами грозного шейха, а потому взаимно недолюбливали друг друга, но и ненависти не питали тоже. Сложно работать с тем, кого считаешь почти врагом. Назика он не церемония зарезал ночью в собственном доме, В то время как сэр Джон, по его наводке, расправился с двумя ассасинами второго круга, дежурившими у сторожевой башни. После столь бесчестной ночной резни им с лордом пришлось залечь на дно на целую неделю. Стража в Масиафе обыскивала каждый угол. Шейх, по словам укрывшего и глашатая Масуна, рвал и метал. Настала очередь последнего защитника-старца ассасина первого круга веснана. Однако слово охотливое и жаждущий награды за свои доносы Масун услужливо подсказал, что последнего уже нет в живых, погиб под Иерусалимом, и на его место взяли одного из палестинских убийц, некогда ассасина второго круга. «Его зовут Али», — шептал в темноте Масун, спустившись в подвал к своим гостям. «Вы с ним пересекались, Сабир, не иначе. Он упоминал о тебе». После череды убийств сердце ассасина загрубело достаточно, чтобы отнестись к новости равнодушно. Однако планировать смерть Али он все же не стал. Сэр Джон тоже вопросов не задавал, за что Сабир был ему по-своему благодарен. Как только Масун ушел, лорд впервые подал голос. «Дальше что?» Ассасин не замедлил с ответом. Они обговорили план еще накануне, однако уточнения повредить ему не могли и некоторое время оба разбирали детали. В Масиафе действовать приходилось совсем по-другому, нежели в Акре. В большом христианском городе они сумели легко затеряться после устроенной бойни. Наглухо закрытая для побега или вторжения крепость Масиафа требовала совершенно иного подхода. Сабир знал только одно место, откуда можно было уйти незамеченным — но достичь его они могли, лишь забравшись в самое сердце цитадели, туда, где хозяйствовал сам Шейх горы. — Ты все понял? — спросил напоследок ассасин, в то время как сэр Джон откинулся на толстой подстилке, опираясь на локоть, и вперил невидящий взгляд в каменную стену. — Да, — не сразу отозвался лорд. Сабир уселся поудобнее, подвернув под себя ноги, и принялся спокойно, неторопливо разглядывать лицо сэра Джона. Сквозь щели в подвальном люке лился тусклый свет. Масон, поднявшись в дом, зажег лучину, и кожа лорда обрела землистый, как у мертвеца, оттенок. — О чем думаешь, сэр Джон? — поинтересовался ассасин, подбирая подбородок кулаком. — Жалеешь, что отправился сюда? — Куда именно? — не меняя интонации, отозвался лорд. «На святую землю или в масиаф. Каждое слово приходилось вытягивать из него будто клещами. Но сдаваться Сабир не собирался. После их довольно слаженной работы отвращение к английскому лорду сменилось невольным уважением. Если не к его личности, то к мастерству. Да и выпытать, чем живет человек, Олю судьбы, ставшему ему напарником, перед важным днем следовало. «В масиаф. «Пока нет». Сабир едва не сплюнул, лорд своей лаконичности не изменил. «Тогда что гложет тебя, сэр Джон?» — не сдержав презрительный гримас, вновь спросил ассасин. «Вижу, что на душе у тебя неспокойно. Твоя рука не дрогнет в нужный час». «Разве она дрожала до этого?» — снизошел до немедленного ответа лорд Ллойд. «Или у тебя нашлись новые причины не доверять мне?» Ассасин потер небритую щелку, вновь складывая руки на коленях. Он оказался прав. Что-то мучило обычно холоднокровного лорда. Что-то не давало ему покоя. «Ни ты, ни я не страдаю взаимным доверием. Но в тебе что-то изменилось. Я вижу в твоих глазах нечто, чего там раньше не было. А ведь раньше ты казался невозмутим». «Невозмутим!» — вдруг усмехнулся лорд, отрывая взгляд от стены и останавливая его на Сабире. «Не смотри в мои глаза, сасин. с неожиданной силой выговорил он. «Загляни в душу! Ты сдохнешь от боли!» Некоторое время Сабир молчал. Сэр Джон тоже отвернулся, принимаясь на сей раз изучать потолок. И у перса появилась возможность рассмотреть его лучше. Лорд Ллойд был довольно молод, не достиг даже сорока лет, и лишь ранний брак наградил его взрослыми сыновьями. Годы сидели сэра Джона. Молодым выглядело его лицо. В отличие от большинства крестоносцев, лорд не носил бороды, а потому казался не намного старше своего первенца, покойного Роланда Ллойда, который без того унаследовал от отца и крепкое телосложение, и правильность выразительных черт. Но на всем облике вдовствующего лорда лежала полустертая, уродливая и застарелая печать отчуждения, клеймо отшельника, тягость осознавшего свои пороки грешника, который, даже получив отпущение грехов на исповеди, никогда не смог бы простить себя сам, а потому терзал измученный ум воспоминаниями, прокручивая в голове картину прошлого раз за разом, бичуя ими душу, как раскаленными шипастыми розгами, оставляя на старых рубцах свежие, жестокие, кровоточащие раны. Садир знал, как это бывает, когда внутри разливается черная холодная боль, которую не в силах утолить самое сладкое вино, и когда ни один человек не в силах принести облегчение из душе. И если делать вид, что все в порядке, Люди вокруг подумают, что все действительно в порядке. Но никто не узнает на самом деле, насколько глубоко пуст мир по ту сторону кожи. И хочется выйти, хочется вывернуться наизнанку, только чтобы избавиться от этой тишины. Да, Сабир знал теперь, что движет Джоном Ллойтом, знал теперь и то, от чего тот смотрел не на, а сквозь людей. Лорду были неинтересны человеческие маски. И он безжалостно срывал их все, оставляя рваные раны, не щадя ни себя, ни других, двигаясь лишь потому, что стоять на месте приносило боль нестерпимо более жестокую. «Мне своей хватает», — буркнул ассасин, отворачиваясь. Сэр Кай был прав, когда подметил, что он питается чужими эмоциями. Но в душе Джона Ллойда — Их оказалось слишком много, и Сабир не стал рисковать, понимая, что увязнуть в них, как в болоте, сумел бы и самый искусный сердцевед. — Тебе крест в самом деле нужен лишь для исцеления Евы Штрауб? — вдруг спросил лорд. — Теперь да, — не замедлил с ответом Сабир. — Раньше искал, чтобы отнести старцу? — Да. Он сказал, что уничтожит святыню, чтобы сбежать дальнейшей вражды между сарацинами и христианами. Мне это показалось разумным. Лорд Ллойд кивнул, не став сыпать едкими упреками в недалекости и доверчивости. — А ты отнесешь крест своему королю? — в свою очередь поинтересовался Сабир. Сэр Джон вздохнул, не размыкая губ. — Если он меня дождется. — В смысле? — Мне донесли кое-что в Акре помедлив, отозвался лорд. В Англии неспокойно. Больше сэр Джон ничего не прибавил, оставив свои мысли при себе, но Сабир сделал правильные выводы. «Боишься не успеть?» — спросил он с пониманием. Джон Ллойд медленно покачал головой. Раньше боялся. Сейчас понимаю, что не достанется крест ни тебе, ни мне, ни... Лорд вновь и молк, но Сабир ждать не стал, поторопил. Почему? Кровавым путем идем к святыне. Наглотались мы с тобой, ассасин чужой смерти, да и захлебнулись в ней. Столько людей убили. Там, в Акре, теперь вот в Масиафе. И это только из последних, которые еще помним. Неужели ты думаешь, что крест Господа, света жизни, дастся в наши с тобой грязные руки? «Неужели веришь, что наши холодные сердца обогреют его тепло?» «У Рашида сердца вообще нет!» — дернул плечом Сабир. «И все же он перехватил святыню. Хотя, возможно, что ненадолго. А ты, лорд, если потерял свою веру, зачем все еще идешь вперед?» Каменная маска на лице Джона Ллойда дрогнула, выпуская из-под надломленного края Ростки мучительно светлого, столь непривычного для мрачного лорда чувства. Затем вытолкнул он через силу, что есть еще надежда.